Глава двенадцатая. Сан-Франциско, Калифорния. Она была прямо здесь, в моем кабинете. Хелл смотрел, как Шварцман расхаживает вокруг задней стороны своего стола. В этом кресле она ткнула пальцем в пустой стул рядом с ним. Ей была известна причина смерти. Она знала про кулон. На ее лице одновременно читались ужас и ярость. Откуда она могла об этом знать? Хел сидел неподвижно, пытаясь вникнуть в ее бессвязную речь. Анна говорила слишком быстро, и он безнадежно упустил нить рассуждений. «Кто она?» «Стайн». Больше ничего не сказав, Шварцман повернулась и вновь обошла стол. Она то сжимала, то разжимала кулаки и хмурила лоб так, словно делала какие-то сложные вычисления. Хел видел ее такой взбудораженной лишь один раз, когда вошел в морг после того... как Спенсер сказал, что ее мать в больнице. Солгал о том, что ее мать в больнице. То была его первая встреча со Спенсером и его извращенными играми. Похоже, что это очередная. Что нужно было Терри Стайн, какой смысл ей был приходить сюда в кабинет к Шварцман. После того, как Хелл целых пять минут наблюдал, как Анна разговаривает и расхаживает, у него закружилась голова. «Шварцман». Она как будто его не слышала, продолжая расхаживать по комнате. «Эй!» — окликнул он громче. «Шварцман!» Она остановилась и как будто удивилась, обнаружив его в комнате. «Кто знал, что Стайн захлебнулась в лавандовой воде?» — спросил он. «Сестра». «Сестра Виктории Стайн?» «Да». Она знала про лаванду, про воду. Спросила, не опоили ли её часом каким-то наркотиком. Шварцман дотронулась до груди, как будто что-то искала. И кулон. Она знала про кулон. Когда она ушла? Она была здесь пять минут назад. Чёрт! Он упустил её. «Я пытался дозвониться до неё весь день», — сказал Хел. «Если ей нужны ответы, почему бы ей не перезвонить мне?» Стери Стайн явно было что-то не так. К тому времени, как во вторник вечером он прибыл на место преступления, один из патрульных уже ввёз её в больницу, чтобы привести в себя от шока. По данным больницы, вскоре после этого ее отпустили и посадили в такси. В текстовом сообщении она согласилась прийти сегодня в участок, и больше от нее не было никаких известий. Хэлл понятия не имел, где она остановилась и на какой срок, и уже много раз звонил ей. «Ей не нужны ответы», — сказала Анна. «Она уже все знает». «Шварцман!» — крикнул он, чтобы привлечь ее внимание. Она остановилась и посмотрела на него. «От всех этих хождений у меня кружится голова», мягко сказал Хэл, указав на рабочий стол. «Может, ты посидишь пару минут?» Она села, а Хэл открыл свой блокнот. Когда он поднял глаза, Анна сидела, сложив на коленях руки, как ученица, послушно выполняющая требования школьного учителя. «Как она оказалась в твоём кабинете?» — спросил он. «Понятия не имею. Я пришла перевязать палец и застала её. Она сидела и плакала». Хэл задумался о слезах. Он видел горе не один раз и мог безошибочно определить, когда слёзы были настоящими, а когда нет. Но, конечно, никогда нельзя быть уверенным на все сто. Ему тоже случалось ошибаться. «Ты спросила её?» Шварцман задумалась. «Да, но она не ответила. Только начала рассказывать о том, как Виктория захлебнулась в лавандовой воде. Дурное предчувствие тяжёлым камнем легло на сердце. Она никак не могла этого знать». Я подумала, она говорила с тобой. Я не сказал никому, кроме Хейли. Он обвел глазами кабинет. Неужели она смогла что-то прочесть у тебя на столе? Файл? Все мои файлы в морге. Мой компьютер тоже там. Какое-то время они молчали. Если она знала, сказала Шварцман, значит, она причастна, закончил Хел. Алиби Терри Стайн была заправка. Она очень быстро его предоставила. Когда Роджер приехал на место преступления, Кен Мэйси держал в руке квитанцию оплаты кредитной карты с отметкой времени. Это было твёрдое алиби, а значит, в паре с ней работал кто-то ещё. Возможно, её приятель. Но каков мотив? «Посмотрим, получится ли найти её прежде, чем она уедет из города», — сказал Хэл, вытаскивая мобильник. хейли занималась бандитскими разборками, поэтому он позвонил напрямую в диспетчерскую. «Это инспектор Харрис. Мне нужно объявить в розыск подозреваемого». «Женщина, возраст примерно за 30», — подсказала Шварцман. «За 30». Анна продолжила описание. «Рост 5 футов, 3 дюйма, примерный вес 115 фунтов. Каштановые волосы, карие глаза. В оранжевом бушлате и желтых колготках. Последний раз ее видели на Брайан-стрит, 850». Хэл передал информацию в диспетчерскую. Называет себя Терри Стайн, но может быть известна под другим именем. Объявление о розыске получит все полицейские отделения штата, но чем точнее будет описание, тем больше шансов ее найти. Возможно, она направлялась домой в Южную Калифорнию. Или же у нее вообще не было другого жилья. По крайней мере, он очень на это надеялся. Подозреваемая, возможно, направляется на юг в сторону Лос-Анджелеса. Передайте описание дорожному патрулю. Он представил, как она садится в самолет. «Сообщите также в аэропорты». «У нас есть описание ее машины?» — спросили в диспетчерской. «Ее машины?» — повторил Хелл вслух. Шварцман встал из-за стола. «Пойду спрошу у дежурного». «Подожди». Хелл мотнул головой, но она все равно вышла, и он сосредоточил внимание на разговоре с диспетчером. «Офицер Кен Мейси сегодня на дежурстве?» «Я проверю», — ответили в диспетчерской. Объявите в розыск, а я попробую раздобыть дополнительную информацию. Последовала короткая пауза, и Хел скрестил пальцы. Ему нужен был кто-то, кто помог бы создать портрет Терри Стайн для фоторобота. Мейси первым прибыл на место преступления, а значит, помимо Шварцман, больше всех общался с Терри Стайн именно он. Инспектор, спросили из диспетчерской. Я здесь, подтвердил Хел. Соединяя вас с офицером Мейси. Последовала серия гудков и два коротких звонка, вслед за которыми раздался голос Кена Мейси. Это Мейси, говорит инспектор Харрис. Я звоню по поводу убийства Виктории Стейн. Ты видел машину за рулём, которой сидела её сестра? Её сестра? Да, сестра жертвы убийства в ночь на вторник, повторил Хел. Ты встретил на месте преступления её сестру. Её звали Терри Стейн. Да, конечно, быстро сказал Мейси. Я пытаюсь припомнить. Нет, я встретил ее внутри. Фишер отвез ее в больницу, но когда они ушли, я был на улице. Она не пошла к своей машине. Хелл заставил себя избавиться от досады. Мэйси не виноват, что не видел машину. Его нельзя винить в том, что он дал сестре покинуть место происшествия. Его долг состоял в том, чтобы помочь ей получить медицинскую помощь, если та вдруг понадобится. Хелл ругал себя за то, что не увидел Терри лично. «Мэйси, мне нужно, чтобы ты пришел и помог создать фоторобот Терри Стейн. «Нет проблем, я всего в паре кварталов от отдела. Позвоню капитану и дам ему знать». «Художник тебя встретит. Как только портрет будет готов, его нужно отправить в диспетчерскую, чтобы разослали по всем отделениям, понял?» «Понял, инспектор». «Спасибо». Хелл повесил трубку как раз перед тем, как в кабинет вернулась Анна. Что-то в ней изменилось. У нее было совершенно другое выражение лица. более сосредоточенная, почти яростное. «Есть что-нибудь?» — спросил он. Они не видели, куда направилась Терри Стайн после выхода из здания. «Итак, сестра убитой явно замешана, но зачем ей так открыто признавать это? Что она надеялась получить от Шварцман? И если она замешана, то каков был ее мотив?» «Не думаю, что они были сестрами», — сказала Шварцман, как будто прочитав его мысли. «Как она это сделала?» «Что?» «Почему?» «Я тебе покажу». Шварцман потёрла плечи, словно ей было холодно. Она явно нервничала, но пыталась это скрыть. Хелл её не винил. Если она и раньше была убеждена, что в смерти Виктории Стайн было что-то странное, то общение с Терри Стайн лишь укрепило эту уверенность. Анна распахнула дверь. «Куда мы идём?» «В морг».